Владыка, мечей. Ах, следует за тобой. Ужас сеют твои руки. Ты разишь своих врагов и хватаешь оружие сил тьмы. Ты живешь согласно своей воле. Папирус Ани. Книга мертвых. Геоцент с удовольствием посмотрел в зеркало. Как же он хорош. Глубокие миндалевидные глаза с длинными ресницами, мягкие волнистые волосы, тонкие пальцы и великолепная фигура. Доспехи, конечно, не настоящие, но выглядят превосходно. Он сменил позу, запел, вытягивая вперед руку и делая замысловатый жест правой кистью. Мир слишком тесен для истинной славы, однако нет лучшего места для грозных твоих начинаний. Вздрогнут титаны от звона мечей и прольются Зевсовы слезы. Имя любимой моей напишу я на... Тут в окно комнаты геоцента влетела какая-то бутылка и упала прямо на кровать. Покрывало и гобелен на стене немедленно загорелись. Помещение заполнил едкий дым. Актер бросился к двери, но вспомнил, что сам велел хозяину запереть ее снаружи, чтобы случайные гости видели замок и не беспокоили. Кашляя, он подбежал к окну, выглянул на улицу. Высоко! Адское пламя тем временем пожирало все подряд, даже стены, словно их кто-то облил маслом. Гиацинт подивился. Иной раз на зажигание светильника требуется минут 15, То искра не высекается, то фитиль не горит. А тут, пожалуйста, каменный пол превратился в большой костер всего за несколько секунд. «Помогите!» – заорал он изо всех сил, перевесившись с подоконника и стараясь привлечь внимание прохожих. Как назло, поблизости никого не было, кроме старика, бестолково бегающего в поисках источника звука. «Я тут!» Нищий поднял голову, и Геоцинт застонал. Его единственный потенциальный спаситель слеп как крот. Глаза старика казались абсолютно белыми, без радужки и зрачков. Чтобы хоть что-нибудь предпринять, он тоже закричал «На помощь!». Назов из переулка выбежали двое – красавица-брюнетка с мечом на изготовку и рыженькая девчушка с сумкой – какие обычно носят лекари. Первая быстро окинула взглядом улицу, нырнула под какой-то навес и толкнула повозку с пшеницей. Та покорно врезалась в стену примехонько под окнами гиацинта. Вторая оттащила слепого подальше и цепко ухватила его за локоть. «Прыгай!» – скомандовала бринетка. «Живо или сгоришь?» Актер вздохнул, зажмурился и неловко вывалился из окна.